Делглиш поднялся на лифте на шестой этаж. Особого удовольствия от встречи он получить не ожидал, и все же его разбирало любопытство. По крайней мере, встреча продлится относительно недолго. Через 15 минут необходимо откланяться, ведь еще предстоит дойти до Министерства внутренних дел, а это хоть и близко, но полмили есть. Когда нужно расставлять приоритеты, министр внутренних дел перевешивает даже сэра Элреда Тривза. Возле стола стояли заместитель комиссара Харкнес и сэр Элре Трифс. Оба повернулись навстречу Делглишу. Как часто бывает с людьми, чье имя то и дело мелькает в средствах массовой информации, первое впечатление от Трифса привело Делглиша в замешательство. Он оказался коренасте, не настолько привлекателен, как представлялось по телевизионным репортажам, овал лица чуть менее четкий — но ощущение скрытой силы и сдержанное удовольствие обладания ею прочитывались даже яснее. Была у него такая причуда одеваться как зажиточный фермер. Почти на каждое мероприятие, за исключением самых официальных, он носил хорошо сшитый твидовый костюм. В Тривзе действительно проглядывало что-то от сельского жителя, широкоплечего с лоснящимися щеками и выдающимся носом, Его непокорную шевелюру, темную, почти черную, с серебристой прядью посередине, не мог до конца приручить ни один парикмахер. И если бы этому человеку было свойственно больше внимания уделять своей внешности, Делглиш даже заподозрил бы, что прядь крашеная. Когда Делглиш вошел, тривс посмотрел на него из-под густых бровей в упор, явно оценивая. «Думаю, вы знакомы», — предположил Харкнес. Мужчины обменялись рукопожатием рука сэр элредда оказалась холодной и сильной впрочем он сразу отдернул ее будто подчеркивая формальной жесты и сказал: мы знакомы виделись на встрече в министерстве внутренних дел в конце восьмидесятых я прав по поводу трущоб не знаю зачем я только в это впутался ваша корпорация щедро поддержала один из проектов оздоровления неблагоприятных районов наверное вы хотели удостовериться что деньги были потрачены не зря пожалуй Обычно на это сложно рассчитывать. Молодежь хочет получить высокооплачиваемую работу, ради которой стоит вставать утром, а не учиться ради работы, которой в реальности не существует. Делглиш вспомнил ту встречу. Очередное пропагандистское мероприятие, организованное по первому разряду. Почти никто из присутствовавших там старших офицеров или министров не рассчитывал на многое. Немного и получили. тривс припомнил, Командер задал несколько уместных вопросов, выразил скептицизм по поводу ответов и ушел до того, как министр подвел итог. Почему он вообще решил прийти? Действительно хотел посодействовать? Возможно, это тоже был всего-навсего пиар-ход. Харкнес неопределенно махнул рукой в направлении черных вращающихся стульев, выстроенных в ряд у окна, и пробормотал что-то насчет кофе. — Нет, спасибо, я кофе не буду, — ответил Триф с таким тоном будто ему предложили какой-то невиданный напиток, неуместный в 10.45 утра. Они расселись с настороженным видом, словно три мафиозных босса, которые планируют разобраться со сферами интересов. тривс бросил взгляд на часы. Вне всякого сомнения, на эту встречу было отведено определенное время. Он пришел, когда ему было удобно, без предупреждения, не сообщив, о чем пойдет речь, понятно, что это играло ему на руку. Он прибыл в полной уверенности, что любой старший офицер найдет для него время. И оказался прав. Мой старший сын Рональд, к слову приемный, погиб 10 дней назад в Суфолке, начал он. Рухнула скала. Хотя, точнее было бы сказать, обвалился песок. Те скалы южнее Лоу-Стофта с XVII века подтачивают море. Он задохнулся. Рональд учился в теологическом колледже Святого Ансельма на озере Балварда. Это учебное заведение высокой церкви, в котором готовят священников. Все эти ритуалы, благовония...» Он повернулся к Делглишу. «Вам же это знакомо? Ведь ваш отец был приходским священником». «Каким образом?» — недоумевал Делглиш. Сэр Элрит об этом узнал. «Вероятно, ему когда-то об этом рассказали, и, припомнив всей факт он попросил одного из своих служащих проверить его перед встречей». Этот человек полагал, что необходимо обладать максимумом информации про тех, с кем собираешься иметь дело. И если информация носила дискредитирующий характер, тем лучше. Любые самые незначительные личные данные, о которых не распространялась другая сторона, создавали потенциально полезный для него перевес сил. Да, он был приходским священником в Норфолке. «Ваш сын учился, чтобы принять духовный сан?» — поинтересовался Харкнесс. — Если обучение в Святом Ансельме готовило его к чему-то иному, то я об этом не знаю. — В газетах была информация о его смерти, но не помню, чтобы читал расследование, — сказал Делгриш. — Вы и не читали. — Расследование провели довольно тихо. Смерть от несчастного случая. По-хорошему, конечно, они должны были вынести открытый вердикт. Примечание — Открытый вердикт констатирует, что причина чьей-либо смерти не установлена. Конец примечания. Если бы начальство колледжа и большая часть персонала не сидели бы там словно члены комитета бдительности в черном облачении, то коронер, может, и набрался бы смелости вынести истинное решение. Сэр Элрит, а вы присутствовали? Нет, там были мои представители, а сам я в то время улетел в Китай, вел в Пекине переговоры по сложному контракту и вернулся лишь на кремацию. Для этого мы привезли тело в Лондон. В колледже провели что-то вроде панихиды, кажется, ее называют заупокойной службой, но мы с женой на ней не присутствовали. Я никогда не чувствовал себя там комфортно. Сразу после следствия мой шофер вместе с еще одним водителем забрали Поршу Рональда, а колледж передал его вещи, бумажник и часы. Норрис, мой водитель, привез пакет. Вещей было немного». Студенты стараются обходиться минимумом одежды. Пиджак, две пары джинсов, обычные рубашки и свитера, ботинки и черная сутана, которую они должны носить. Конечно, у него были и какие-то книги, но я сказал, что их следует передать в библиотеку. Странно, насколько быстро можно стереть чью-то жизнь. А два дня назад я получил вот это. Он неторопливо достал бумажник, развернул листок и протянул его Делглишу. Взглянув на записку, Делглиш передал ее заместителю комиссара, а тот прочитал вслух. — Почему вы не интересуетесь смертью сына? — Никто ведь не верит в несчастный случай. Эти святоши будут скрывать все, что угодно, лишь бы сохранить свое доброе имя. Нужно пролить свет на то, что творится в колледже. Вы позволите, чтобы им все сошло с рук? — Я считаю, это почти обвинение в убийстве, — сказал тривс Харкнесс... Передал записку Делглишу. Однако улик нет. Нет предположительного мотива и не назван подозреваемый. Разве не похоже это послание на проделки какого-то шутника? Возможно, кто-то просто хочет доставить неприятности колледжу. Делглиш передал записку обратно Тривзу, но тот лишь нетерпеливо отмахнулся и продолжил. Есть и другие варианты. Полагаю, вы не станете их исключать. Лично я к этому отнесся более серьезно.